Я же направилась в тронный зал. По мере приближения захотелось развернуться и бежать обратно. Но, к моему удивлению, арк-ментор Морг встретил меня довольно радушно. Скользнув взглядом по кольцу Верта, он лишь понимающий улыбнулся. «О, я смотрю, у моего племянника появилась первая любовь!» «Злитесь!» – осторожно уточнила я, приготовившись к внезапному старту. «Радуюсь!» – засмеялся правитель Сукубов. Проходи, не бойся, я не буду тебя есть. И четвертовать тоже. Верт уже взрослый мальчик и имеет право сам принимать решения. К тому же параметры кольца, кажется, слегка изменены. Просто охранный артефакт? Да. Похоже, я напрасно недооценила магические способности главы Сукубов. Все-таки взрослый, опытный маг, а не студент. Интересно, а он мне тоже колечко принес? Вопрос сорвался из языка быстрее, чем удалось подумать. Молодец я! А еще княжна называется. Таким нерадивым правителем страна долго не продержится. Угадали! Доброжелательно отозвался инкуб, присаживаясь за столик, на котором расторопная Миленко в который раз обновила сервировку. Сейчас она как раз несла нам вино на подносе. «Полагаю, к вам уже успел заглянуть на Лукуш», – уточнил он, извлекая из вазочки гроздь зеленого винограда и, оторвав ягоду, отправил ее в рот. В данном движении было столько изящества и сексуальности, что служанка, как раз кинувшая на инкуба взгляд, завороженно застыла. Арк плутовато ухмельнулся и, уже глядя в глаза нечаянной понменной жертве, оторвал вторую ягоду, томно отправил ее в рот и, раскусив виноградинку, откинулся на спинку стула, откровенно смакуя сладость плода. «И без всякой магии девушка попала», — мрачно констатировала левая полушария. Я резко хлопнула в ладоши. Служанка вышла из оцепенения и, смущенно покраснев, торопливо поставила поднос на столик и кинулась прочь. Инкуб проводил ее тонкой улыбкой. «Очаровательные у вас тут служаночки», — обернулся он ко мне, «симпатичные, энергичные». «Ага, Верт уже оценил», – заметила я. Арк плотоядно ухмыльнулся, явно собираясь составить еще и свое мнение. Затем опомнился и посмотрел на меня. «Ну, да я отвлекся, извините. Итак, полагаю, но храм Лукуш опередил меня с визитом и предложил помощь. Я тоже не могу оставить вас беззащитной в сложившихся обстоятельствах и желаю предоставить защиту моего дома». Я хочу признать вас своей проправнучкой. Конечно, кроме моей поддержки, вы станете наследницей всего моего имущества. А как же ваш племянник? За него не беспокойтесь, скинул руку инкуб. Верт получит наследство своих родителей. Это также огромное состояние, за которым я в данный момент присматриваю и постепенно обучаю юношу управлению собственными угодьями. Что касается трона, то тут, увы, Власть я передам ему, потому что он является чистокровным инкубом и знаком с нашими порядками и законами. Кроме того, у вас уже есть собственный трон. Надеюсь, вы не в обиде? Нет, что вы, тихо отозвалась я, но боюсь, вынуждена вас огорчить. Расстраивать инкуба очень не хотелось, ведь я знала, как у них ценятся дети и как он радовался мысли, что я его праправнучка, но врать ему я тоже не могла, опять же, совесть не позволяла. Милорд, мне искренне жаль, но сегодня днем мы с нохрам-лукушем провели анализ моей крови и выяснили, что моим прапрадедушкой является он, почти прошептала я. Почему-то в горле застрял комок. Инкуб принял данную весть на удивление мужественно. Значит, Дарвана пробормотал себе под нос Аркментер Морг родила Р Лариэля от законного мужа, вампира и назвала сына на элифийский манер из вредности. «Чтобы мы все помучились?» «Я не берусь отвечать за поступки своей прапрабабушки», «осторожно начала я, но похоже на то». «А ведь мы сто пять лет», терзались с вопросом», «страдали». «Вот ведь су...» «Нехорошая женщина», выдохнул собеседник. «Однако я все равно собираюсь признать тебя своей праправнучкой Света. Но ведь у меня уже есть один прапрадедушка», Как вы себе это представляете? арк ментор Морг отложил виноград, плавно встал из-за стола и подошел ко мне. «Ты когда-нибудь замечала, насколько мы с тобой похожи?» Вдруг тихо произнес он. «Иногда», – почти шепотом призналась я. «Но, полагаю, в свете нынешних событий, это лишь совпадение. Мне, честно, очень жаль. Я не хотела вас разочаровывать». «Интересно, что мы с Арк-ментор-морком действительно похожи?» Собственно, я – вылитый папа в уменьшенном и женском варианте. А вот отец, что самое смешное, очень похож на инкуба. Конечно, не берусь утверждать, но они просто близнецы. Но шоколадные глаза и темно-каштановый цвет волос с золотисто-бронзовым оттенком у нас у всех общие. Каждый раз, когда родитель, либо я, заявляемся в парикмахерскую, мастера приходят в экстаз, утверждая, что такого редкого цвета волос еще не видели. Что именно господа-виртуозы находили в данной окраске, мы с папаней не понимали, пока однажды стилисты не устроили показательное шоу с нашими волосами. Они, разбирая их на тонкие пряди и подставляя на свет, сооружали различные прически без всякой покраски или прочих операций, получая либо золотисто-бронзовый, либо медный, либо темно-коричневый цвет волос. К тому же у Александра Драка потрясающее обаяние – Конечно, драконы сами по себе очаровательны, но иногда мне кажется, что данный дар у папы развит сверх меры. «Знаешь, милая, — вдруг улыбнулся Инкуб, — когда я ехал сюда, то собирался, независимо от всяких проверок, признать тебя своей праправнучкой. Я так не могу. Нечестно присваивать то, что тебе не принадлежит. Даже если это добровольно дарится, — прищурил Свинкуб, — тем более не могу, ведь у вас еще могут быть свои дети». Кубы, горько выдохнул мужчина. «Кажется, я невольно наступила на его больную мозоль. Что за день такой? Одни потревоженные и разбитые чувства. Точно прокляли. Вероятность рождения моего отпрыска меньше одного процента, если не ниже. Видишь ли, у инкубов высшей крови шансы на появление двух детей ничтожнее, чем у простых суккубов. А у меня уже был ребенок». Мое сердце предательски ёкнуло. «Вот нутром чую» что случилось что-то ужасное. Взгляд собеседника на миг затуманился и погрустнел, а затем Арк обернулся ко мне и вымученно улыбнулся. Моя милая, моя маленькая княжна, я в трезвом уме и твердой памяти по-прежнему считаю тебя своей наследницей, но позволь рассказать все по порядку. Первый раз я заподозрил тебе свои гены в замке, точнее, на руинах собственной спальни, когда твои глаза в гневе сверкнули красным. Алые всполохи в приступе ярости характерны для суккубов, в редких случаях для вампиров, ну и еще для представителей некоторых древних рас. Драконам это не свойственно. У вас в гневе глаза становятся черными, либо горят зеленым. Старейшие создания ни с кем не совместимы, кроме самих себя. Но храм Лукуш тоже не мог подарить тебе такое наследие, и это навело меня на мысли. Потом я обратил внимание на цвет твоих глаз и редкий оттенок волос. Не мне читать тебе лекции по генетике, но, думаю, ты догадываешься, что вероятность простого совпадения в данном случае ничтожно мала. А твое обаяние, конечно, можно приписать природному магнетизму драконов. Но вот способностей Вика никак на гены рептилий не спишешь. Помнишь экстренную ситуацию в моем гореме? «Как же, забудешь ее!» – буркнула я. Инкуб, понимающе хмыкнул. Тогда мои красавицы здорово нарвались. Очевидно, из-за насыщенного графика боевых действий вы были сильно измотаны. Плюс сказался стресс и сильнейший испуг. В общем, Вик одним поцелуем выкачал почти всю энергию из моей главной жены. Едва ли не досухо опустошил резерв второй. А он всего лишь держал ее в объятиях, даже не пытаясь приласкать, просто успокаивал. Как утверждают прочие наложницы, их контакт длился около 15 минут. И что, все остальное время Виська играл с твоими прелестницами в догонялки? Искренне изумилась я. А то, фыркнул Инкуб. Повторить подвиг двух моих первых цариц уже никто не решился. Они испугались перспективы бесплодия. А покинуть границы гарема не могли из-за моего приказа. В общем, бедные девочки до сих пор вспоминают ваш первый визит. Витькины жертвы пролежали в коме целые сутки. Так вот почему знаменитый царский гарем и носу не показывал, когда мы заезжали в гости. Собственно, даже служанки обходили Виктора стороной. Впрочем, и я сегодня смогла отличиться энергетически за вампирев Верта. И самое смешное, чувствую себя так, словно только что проснулась. Ну дела. Я инку по высшей крови, продолжен тем временем Аркментер Морг. Такое под силу только мне и то, когда очень-очень сильно вымытаюсь. Но ведь служанки в моем замке пока живы и здоровы, – осторожно возразила я. Возможно, лорд Винатор питается понемногу и не настолько устает, как тогда, – пожал плечами правитель. В любом случае, другой твари с такими же чертами вы не найдете. Это бесспорно наши гены, и не просто чьи-то там, а мои. Наша династия древняя еще никогда не прерывалась, у прочей высшей знати таких сильных способностей нет. Вот странно, учитывая трудности в вопросах беременности, правящая династия сукупов должна бы уже раз 10 поменяться. Как же им удалось сохранить непрерывность крови? Хотя спросим об этом в другой раз. А на что вы тратите полученную энергию? Большая часть идет на поддержание жизни и работоспособности состояния тела, питание ауры накопление внутренней энергии, а остальное на магию, наш резерв пополняется. То есть возрастает, но не совсем так. У нас своя специфика. Как бы тебе это доступно объяснить? В нашем мире степень силы мага оценивается по скорости возобновления магического резерва. Чем быстрее чародей восстанавливается после энергоемких заклинаний, тем быстрее он может дальше колдовать. Обычно маг пополняет свой резерв, выбирая в себя рассеянную вокруг энергию. Мы же практически не способны аккумулировать энергию мира, и нам приходится черпать уже готовую от живых существ. Поэтому существующая система оценки силы дара к нам неприменима, и большинство инкубов считаются магически неодаренными. Но есть среди нас и исключения из правил, которые способны пополнять свой энергетический резерв подключаясь к энергетическим потокам вокруг. Вот они-то и считаются магически одаренными, и их оценивают по существующей шкале. Вначале у таких уникумов средний уровень силы находится около 6. Позже новичок учится контролировать свой дар, знакомится с заклинаниями прочих рас, и его потенциал достигает запланированной природой точки. Отследить наших вундеркиндов можно по колебанию степени силы. Молодые инкубы еще не способны изымать из мира энергию в нужном объеме, но когда они черпают силу традиционным для нас способом, то их магический уровень достигает истинной высоты. У вашего брата все признаки молодого необученного инкуба. Да, пора менять существующие системы оценки. Сколько допущений, поправок, оговорок и прочего ссора. Без 100 граммов не разберешься. Однако коренные жители, похоже, данную систему классификации впитали с молоком матери и чувствуют почти на интуитивном уровне. Ну да бог с ними, с их заумными, запутанными постулатами. Не бы в данной ситуации разобраться. А у вас есть идеи, как такое могло случиться? Конечно, обворожительно улыбнулся Инкуб. Как я уже говорил, у меня была дочь, Лия, когда мы прелюбодействовали с вашей прапрабабушкой, то заключили договор, что если у нее родится сын от вампира, а у меня дочь, мы поженим наших детей. Через некоторое время на свет появился Лориэль, а у меня дочь. Но сама Дарвана погибла, так и не раскрыв отцовство. А посему я о соглашении благополучно молчал, пока Лия его не откопала. Ройс в моем кабинете. Она почему-то была уверена, что мне во что бы то ни стало, нужно выполнить условия клятвы, иначе случится несчастье. Я посмеялся и велел ей забыть о давнем обещании, но Лия решила все по-своему. И вот моя 18-летняя идеалистка сбежала ночью из замка и направилась через портал к 33-летнему дракону, который жил в то время у своей любовницы Гвиневеры. Ваш прадед встретил новоприбывшую невесту крайне скептически и хотел отправить назад, но Лии как-то удалось его переубедить, и он в конце концов ее принял. Так они втроем и жили, муж, жена и любовница. Что творилось за стенами заколдованного замка Веневеры, для всех, включая меня, секрет. Но через четыре года в ей странной семье появился ребенок. Кто был его матерью, гадают до сих пор. Вскоре малыш заболел, и Гвиневера велела отвезти его к знаменитому целителю. Лея вызвалась сопровождать князя драка и ребенка. Предсказание Гвиневера сбылось, и через три месяца дитя выздоровело. Но по дороге домой на них напали призрачные гончие, и Лия погибла. Израненный Лариэль вернулся в Луару, и они вместе с Гвиниверой вырастили ребенка. Теперь я точно уверен, что юный князь Леонид был моим внуком. «А может, лучше проверим?» – осторожно спросила я. «Все-таки предпочитаю иметь достоверную, проверенную информацию, если такие качества к ней применимы. Хоть я и забрала часть энергии у Верта, это еще не значит, что у меня и Вика их гены. Вдруг мы с братом просто мутировали. Я, как выяснилось, порой и сны вещи вижу, но это же не значит, что мы с гневерой родственники». «У тебя же сегодня уже брали кровь на анализ», – вздохнул он куб. Неужели хочешь повторить удовольствие? Руку не жалко? А если вторую? Давай. Я протянула правую руку. Аркментор Морг проделал с ней точно то же самое, что и вампир. Только второй раз я в обморок не падала. Прогресс. Вместо прозрачного сосуда с крышкой, инкуб приспособил взятый со стола высокий широкий бокал на ножке. Можно подумать, местная посуда предназначена для слонов. Об объемах мерно-выпивательных емкостей вообще молчу. Воистину сделано с размахом для драконов. Набранная кровь тем временем приобрела форму ящерки и свернулась на донышке сосуда. А она у меня индивидуальность, однако. Ну, правитель Сукубов протянул мне бокал и отошел на 10 шагов в сторону. Ты уже знаешь, что делать? Спрашивай. Я посмотрела на собственную кровь, притворяющуюся, то ли мёртвой, то ли спящей, и осторожно встряхнула фужер. «Эй, ты ещё живая?» «Чего тебе?» трансформировалась та в бегущую строку. «Надоели уже всякими острыми предметами в сосуды тыкать?» «Скажи, а нет ли у меня случайно родственной связи вот с этим достойным господином?» «А куда делась предыдущая партия крови?» задала кровь вопрос и, превратившись в ящерку, пытливо прищурилась. Отдала в хорошие руки. Да, хозяйка, не ценишь ты себя. Знала бы ты, какое редкое и дорогое удовольствие кровь дракона. Ну да ладно, меня ты посадишь в просторный аквариум в лаборатории Артура Семену. Он найдет, что со мной сделать. Только предупреждаю, чтобы не лез ко мне всякими там палочками, ложечками, пипетками, а еще без кастрюль, котлов, реторт и прочей стеклянной гадости, а то знаю я вас ученых-экспериментаторов. «А ты на мой вопрос ответишь?» «Да, пожалуйста, отвечаю!» И вновь, трансформировавшись в ящерку, обернулась к мужчине и послала ему воздушный поцелуй. «И что это значит?» опишила я. «Это значит, — улыбнулся Аркментер Морг, подходя ближе, — что у тебя есть большой обаятельный прапрадедушка, который, если что... «Поняла!» — перебила я. «Если вампир моих обидчиков загрызет что домысливать, что сонными сделает инкуб в расцвете лет, картина не для средней статистической психики. А потому фразу за него закончила я. Если что, вы убьете моих обидчиков. Верно. Еще шире улыбнулся новоприобретенный прапрадедушка и протянул свой перстень. Ну нифига себе у нас с братьями Гены. Какая-то продвинутая версия дракона получается. Ну, Дарвана, ну, прапрабабушка завернула-то семейную историю. Это ж как заглядых врагов надо было отвлечь, чтобы они вместо твоего убийства занимались улучшением породы. А какие еще недруги поучаствовали в селекции? Где бы узнать, скажите, пожалуйста, вдруг там людоед отметился? Скорее уж хоббит, съязвило левое полушарие. Так их вроде в данном мире не существует. Правда, есть гномы. Прорезалась логика у правой половинки мозга. Лучше бы она не проявлялась представителей горного народа при всем моем уважении в своих генах я не хотела. Надо будет на досуге простудировать фамильные записи. А то, что не день, то сюрприз. Это что ж теперь получается? Круче меня только яйца? Хотя на самом деле я как бы ходячим несчастьем. Так им и осталось. А может мне родословную свою составить? Типа не бейте меня, злые дяди, я редкий породистый дракон. Выставочный экземпляр. Стоп. Настрое! два мальчика и девочка. Ой, а ведь у всякой чистокровной живности незавидная судьба. Ей находит какую-нибудь столь же родовитую пару и благословляет плодиться и да размножаться. Вот и мне навяжут какого-нибудь матерого чешутитого этого гада, и хочу. Может, меня кушастым гуманоидом или клохматым 400-килограммовым зверькам тянет. Может, захотелось экзотики. Вот такая я извращенка. Дав трансформировавшуюся в ящерку кровь довольному Данильзе Артуру Семену, я отправилась в спальню. «Если со мной еще хоть кто-то пожелает пообщаться, то приму только завтра». «Все, хватит. Пусть в теле не было и следа усталости, все равно день выдался крайне насыщенным, и многое следует обдумать». Аркментор Морг спросил, чем может помочь. «Я его попросила попробовать определить наши способности». Не то, чтобы не доверяла, но хромло кушу. Нет, просто привыкла делать выводы из определенной выборки. А две точки зрения уже лучше, чем одна. Да, жизнь начинает принимать серьезные обороты. Ну, да не все же нам веселиться».